«У меня тоже. Такое впечатление, что все они приносят жертву». Неожиданно подвёл итог этим исследованиям Виталик, затерявшийся в глубинах старого кресла. Мы про него почти забыли. Трубка его давно погасла, однако он сидел там ни в одном глазу. Из прежней энергии дул пиво из банки, уж не зная который по счёту. «Ага, точно», — согласился Кэп. «Принесёшь малую?» Прославишься, но будешь мучиться всю жизнь. А если будешь действовать, как Бог на душу положит, на свой страх и риск, тогда готовься, что в конце придется отдать все. Виталик поднял бровь. Тады, и в чем дело?» Саркастически спросил он. «Хочешь славы, популярности, денег? Пойди и замочи кого-нибудь. Так что ли получается?» «Нет, не так», нахмурившись, сказал Севрюк. «Во-первых, это должен быть не просто человек, а тот, который жизнь на это дело положил. А во-вторых, это должно, ну как бы, само произойти. Судьба, понимаешь?» Кэп кивнул. «Чувствовалось, что разговор писателю не нравится, что хуже не нравился он и мне». «Я вспомнил, как сказал Сидников про Игната, Он был как бог, душу в них вдыхал. И вздрогнул. Танука промолчала. Она ещё час назад попросила поставить зиму и разбитого ангела от Эм Тирс и прокорнула на диванчике, внимая гипнотическому шёпоту, холодным голосам и стоном Теда Эрики и Дженнифер Ли Анны. Мы сидели, погружённые в мрачные думы, и тоже молчали. «Спать пора!» Подвёл оток севрюк, и все закивали. Девушку не стали будить, оставили в комнате, укрыв одеялов и подсунув ей под голову подушку. А меня проводили в библиотеку, где между стеллажами я обнаружил старенький матрас и спальник и не стал артачиться. По другую сторону, на втором матрасе, залёг в спячку писатель. Где расположились остальные, я не знал. Свет погас. Некоторое время мы лежали в тишине, слушая тихое гудение холодильника. Я глядел в темноту и размышлял, что рядом, за стеллажом, лежит не абы кто, писатель, человек, который сочиняет книги, как говорится, живой и настоящий. От этого на душе делалось странно. Как-то не так я представлял себе и самого писателя, и встречу с ним». Я стал думать, как я о себе её представлял, но почему-то ничего не вспоминалось. Голова отказывалась соображать. Прошлый день был как в тумане. Я пожалел, что я не пил. Тут Севрёк подал голос. «Слушай, Жан, медленно проговорил он, — «зачем это вам?» Я помедлил с ответом, потом вкратце в двух словах рассказал ему о гибели сороки и о том, что было после. «И ты всерьез в это веришь?» — после паузы спросил Севрюк. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил я. «Ну, я не знаю», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Может, в этом и содержится рациональное зерно, как в гороскопах, но вообще...» «А в гороскопах содержится...» «Рациональное зерно?» – удивился я. «Естественно. От звезд, правда, ничего не зависит. Созвездие – только удобная привязка. Как цифра на часах. Просто первые месяцы жизни для человека сами по себе очень важны. Осенние дети развиваются не так, как летние или весенние, не говоря уже о зимних. Питание в разные сезоны разное. Беременная мама получает не схожие наборы витаминов, микроэлементов». Температура, опять же, солнце. Естественно, какие-то общие черты у односезонных детей прослеживаются. Вот гороскоп на неделю — это, конечно, чухня, но в остальном... Когда Севрюк не торопился, речь его становилась вполне внятной, даже немного литературной. Если б я не знал, что за библиотечным стеллажом лежит именно он, я бы подумал, что разговариваю совсем с другим человеком. Рассуждаешь как медик хмыкнул я. «Вообще-то я биолог. А ты, кстати, кто?» «Я?» Вдруг задумался я. «Я врач, терапевт. Правда, работаю фотографом».